Глава пятая. В зоне поражения. Мыся ещё обижалась на адмирала, хотя понимала, что тот прав, но свой нравный и взбаламученный характер не позволял адекватно воспринять замечание, и она всё parвалась продолжить беспредметную дискуссию. Олег видел состояние жены, попрощался с адмиралом Эбергом, увлекая упирающуюся мы из-за собой. Летим к сыну, дорогая. Ты, наверное, его навещала. Как его здоровье? Как он развивается? А как развиваюсь я, тебя не интересует? Мы прекрати в тебе говорить сейчас, Мара. Не время проявлять свой характер. Ты командуешь десятками кораблей и отвечаешь за их жизнь. Не Шикори прав. Он точно определил реперные точки, на которых держатся вооружённые силы и флот. И твоё мнение в этом вопросе никого не интересует. И кто мне это говорит, охотник за головами? Не только, ещё и капитан космической полиции. Ты позволяешь оскорблять меня и не защищаешь От кого я это слышу? Ладно, поговорили. Она хотела продолжить и наговорить Олегу дерзостей, но не успела. Он обнял ее и поцеловал. Она вздрогнула, обида сразу прошла и накатила чувство защищенности рядом с любимым человеком. На фрегате никого не было, но он преодолевал пространство на автопилоте, поэтому Олег и Мэй смогли отвлечься от суеты жизни. Наконец спустились на планету Гастон и поехали в особнячок, где оставили своего сына с няней Калет и кормилицей Селеной. Их встречали радостно. Федору еще и годика не исполнилось. Он мало что понимал и беспрестанно улыбался, вводя родителей в восторг. Несмотря на то, что они приехали неожиданно, особнячок выглядел ухоженным. Федор опрятным. Такое отношение няни и кормилицы их порадовало. Двое суток, наполненных общением с сыном, пролетели как один миг. И наступил момент возвращаться к рутине накопившихся дел. Попрощались с сыном Колет и Селеной, оставили инструкции по воспитанию и средства. На этом счастливая полосочка жизни закончилась. Впереди ждал космос и бой со зряанами. Оба переживали расставание. Горевать долго не пришлось, на связь вышел Бис. Правитель, я закончил инструктаж, передачу технологии и отладку имеющихся систем. Хорошо, Бис. Через час буду на орбите. Готовься к отлёту домой. Прибыли и сразу с орбиты стартовали на планету Там уже и попрощались. Мэй отправилась к своему флоту готовиться к рейду. А Олег пошел к Бергу, который его ждал. Здравствуй. Ну вот, другой человек, отдохнувший, счастливый. Есть такое дело. Общение с семьей счастья. Как у тебя сложилось общение с Бис? Очень деловая система. За двое суток сделала столько, что мы бы не смогли и за 20 лет. Здесь она бы была незаменима. Понимаю. Попробую что-нибудь сделать. Бис, ты на связи? Да, я на связи. Председатель правительства очень доволен твоей работой и просит тебя остаться. Просьба понятна и выполнима. Таких мобильных модулей у меня несколько. Я согласна остаться здесь. Дел очень много. Цивилизация людей в промышленном плане очень слабая. С тобой, правитель, я отправлю малый модуль, а на базе активируется другой, более мощный. Хороший ответ настоящего патриота своей родины. Что такое патриот? Патриот Тот, кто защищает свой звездный сектор от врагов и делает все для его безопасности. Согласна. В такой интерпретации я патриот. Бис, приказываю остаться для организации промышленности и взаимодействия с правительством людей. Переходишь в непосредственно подчинение председателя правительства Берга. Со мной отправишь малый модуль. Приказ понятен. Выполняю. Ну вот, Тони. Бис остается с тобой. Но имей в виду, это только модуль. Будь осторожен. Она тоже учится. Спасибо, Олег. Теперь у меня надёжная помощница. Они ещё раз обсудили перспективы дальнейших действий. Берк уже подготовила людей к отправке на научную базу. Что касается дальнейшего пополнения, буду готовить. Теперь Бис поможет с организацией обучения. Пора, Тони, время не ждёт. Рядом с Олегом вдруг появился маленький стенисный мяч модуль Бис. Берк удивлённо взглянул на Олега. Что это такое? Малый модуль Бис? Без него мне нельзя. Я правитель цивилизаций мезовторов. Удачи тебе, Олег, и по возможности подай весточку. Они обделись, и Олег пошёл к выходу, не оглядываясь. Впереди ждали риды и битвы. До катера довезли быстро, и через час он уже входил в рубку своего корабля. Учёные расположились в специально оборудованном помещении. "Биз, установка маскировки работает?" Ответ прошелестел в голове. "Работает и не выключалась". Хорошо. Выводи на рабочий режим. Потом включил громкую связь и поприветствовал на борту учёных. Попросил потерпеть 3 дня перехода, добавив, что всё необходимое на фрегате имеется. Прошу активировать страховочные системы. Через 5 минут старт. Старт прошёл штатно, из старой команды никто не вернулся. Сожаления по этому поводу не испытал. Теперь проблема кадров не его, а Берга. Он должен воевать и побеждать звёздную систему Сотас. Прибыли точно по расписанию. База уже приняла коды высшего приоритета и активировала транспортный луч. Олег завел звездолет в ангар, захват и клацнули, фиксируя корабль. Поздравил ученых с прибытием и попросил приготовиться к высадке. Бис, состояние станции. В голове прошелестел голосок. «Используй жетон и войди в прямой контакт с управляющей системой научной базы». Олег осмотрел приборную панель и нашел нишу для жетона. Тот вошёл и чуть углубился. Образовалась голограмма с везавтором, который заскрежетал, пошёл перевод. Правитель, управляющая система, научная база вошла в рабочий режим. Все твои повеления выполняются. База заполнена атмосферой для наших союзников и людей. Подготовлено помещение для жизни на базе. Трансформация базы продолжается. Активировался производственный комплекс. Для его работы нужны операторы. Со мной прибыл экипаж союзников. Часть из них будет работать в лаборатории над установками маскирующего поля в кротовой норе. Твоя задача помогать, поправлять и консультировать. Приоритетная задача начать производство маскирующих установок и их монтаж на корабли, но только после консультации с учёными. Задача понятна, правитель. Нужен командующий базы и руководитель производства. Я назначу командный состав базы. Общаться с людьми на их языке. Включи голограмму мудреца. Исполняю. Тут же появилась голограмма седобородого старца с умными глазами. Подойдёт. Готовь деприхи для 300 человек. Отвезёшь и разместишь. Я пробуду здесь ещё несколько часов, после чего улечу на центральную базу. Решив вопросы с управляющей системой, пошёл к учёным. Те готовились к выходу, гомоня и ругаясь. Господа учёные, я командующий и правитель этого звёздного сектора. Для вас подготовлены условия для работы и жизни. Я понимаю, что нужно время на адаптацию, но его крайне мало. База научная, ваша первоочередная задача это установка маскирующего поля в картовой норе. Установка прошла стендовые испытания. Ходовые, я провёл лично на этом крейсере. На базе имеется производственный комплекс. Вам необходимо наладить бесперебойное производство установок маскирующего поля и монтаж на корабли. На базе сотни боевых кораблей. Желательно повысить мощность установки. чтобы в нору могли входить космические крепости. Все работы должны вестись параллельно. Не забывайте, идет война. А вы в звездной системе мизавторов. Добавлю, вас мало, дел много. На базе все процессы автоматизированы. Вы будете выступать в качестве операторов. Как? Управляющая система покажет. А теперь прошу руководителей миссии в рубку корабля. Таких оказалось 10 человек. Один отличался высоким ростом и пронзительным взглядом голубых глаз. Господа, кто руководитель экспедиции? Вышел тот самый неординарный человек и представился. Профессор Ароний Салтаван, исполняя обязанности руководителя экспедиции. Отлично, профессор. Вы назначаетесь командующим научной базой. Тут же образовалась голограмма с седовласым старцем. Правитель, назначение командующего произведено. Пульт командующего находится в центре управления. Знакомьтесь, управляющая интеллектуальная система базы. Остальные назначения произведёт сам Рони Салтаван. Принято, повелитель, командующий, какие приказы? Профессор засмущался, и Олег ему помог. Профессор, команды отдавать чётко и осмысленно. Возникнут проблемы свяжитесь со мной. Я улетаю через некоторое время. Понятно, спасибо. Мы не подведём. Доставить экспедицию в жилой комплекс и разместить. Приказ понятен. Транспорт ждёт у трапа. Атмосфера на базе пригодна для дыхания. Удача, профессор. Я на связи. Вот ещё что. Никакой самодеятельности. Обнаружите интересное, тут же поставить в известность меня. Я понял, всё сделаю. Олег проводил учёным взглядом, понимая, что это творческие люди, железной дисциплины не будет. Оно может и к лучшему, поэтому решил подстраховаться. Управляющему интеллекту вести доклад бис цивилизации о происходящем на базе в режиме онлайн. Задачу понял, приступаю к исполнению. Вроде все. На научной базе больше ничего не держало. Он дал команду демонтировать установку и все параметры испытаний передать в лабораторию. Поручение выполнил модуль БИС. Назад возвращался на быстроходном судне. Весь полет занял несколько часов. Небольшой уход в портал и всплытие. Из кротовой норы корабли Зриан сканирование вести не могли. А с территории Зриан такой всплеск энергии вполне соответствовал естественным процессам в космосе. База встретила их деловой свитой. За 9 дней отсутствия изменилось многое. Вокруг идеальная чистота, везде шныряли роботы всех размеров и предназначений. Как только Олег вышел на транспортную палубу, почувствовал вибрацию и гул от работы мощных агрегатов. База ожила. Его встречали Тор, Бета и Симона. Олег смотрел на них, как будто не видел целую вечность. Обнял каждого и передал привет от Землян. Командующий, а где люди, что с тобой полетели? Тор, я взял их с собой, и они решили остаться на центральной планете. Бывает. Как прошли испытания установки? Отлично, Бэта. Командующий, а где экипажи? Где люди? Симона, всё по порядку. Пойдёмте куда-нибудь. Они прошли в помещение, напоминающее бар. Это что, бар? Ну да, людям нужно где-то расслабиться, пообщаться и отдохнуть. Отлично, правильно сделали. Следующие 2 часа он рассказывал о результатах полётов в галактику Млечный Путь. и на научную базу. В общем, экипажа пока доставить не можем. Скрытно не получится, только после того, как наладим производство установок маскировки. Работа уже ведётся. Я туда привёз 3 сотни учёных. Капля в море, но лучше, чем ничего. Теперь вы докладывайте. Тор, давай с тебя начнём. Ты осуществлял общее руководство. Экипаж работал не покладая рук. База активирована на 90%. Постепенно вводим в строй и активируем все новые и новые мощности. На базе имелся огромный запас топливных элементов. Часть я доставил на орбитальную платформу. Там сейчас Джон. Платформа входит в боевой режим. Произведено техническое обслуживание орудий на верхней и нижней палубе. Активирован блок робототехники. И теперь дело пошло. Скажи, что с отладкой систем БИС? Лучше спроси у нее сам. Он хитро улыбнулся. Без доложа о своём состоянии на этот момент. С возвращением, правитель. Группа операторов провела настройки моих эвристических систем и логических кластеров. Произведена замена вышедших из строя платы механизмов. Работы ещё не закончены, потому что введутся медленно и с большой осторожностью. Сейчас моя функциональность поднялась до 92%. Отлично. А почему не активируешь специальных роботов обслуживания? Это ускорило бы работу. Спасибо за заботу, правитель. Действительно, есть такой блок роботов, специализирующийся на ремонте моих сложнейших цепей. Но пробыв долгое время в режиме консервации, многие вышли из строя, другие требуют тестирования, чем сейчас и занимается оператор Центра обслуживания БИС. Проще говоря, пока роботам я не доверяю. Люди надежнее и доказали это. Прошу оставить группу обслуживания для постоянной работы со мной. Кто из операторов возглавляет группу обслуживания? Покажи. Тут же появилась курносая растрёпанная девушка, увидев командующего, засмущалась и доложила. Оператор центра обслуживания Бисс, Наталья Быстрова, занимаемся отладкой и настройкой систем. Молодец, объявляю благодарность всей группе. Служу Галактике Млечный Путь. Потом подумала и добавила. И цивилизации Мезавторов. Олегу показалось, что свет при этих словах слегка мигнул. Бисс, Быстрова Наталья назначается командиром центра обслуживания. Назначение произведено. Наталья, свою группу назначите сами. На вас ложится огромная ответственность. Боевой интеллект цивилизации. Это серьезно. Спасибо, командующий. Смущенно отвела она. В целом все. Силовые установки на базе и платформах вышли на рабочий режим. Маршевые и маневровые двигатели на всех трех объектах требуют технического обслуживания и ремонта, пока производятся имеющимися силами. Хорошо поработал, Тор. Бета, что у тебя? Я работала с боевыми системами. Но скажу я вам, много чего повидала, но такого не и никогда. Оружие настолько мощное, что я даже не представляю, что ему может противостоять флот. Нет, даже несколько флотов не смогут. Что же это за оружие? Ракетные установки с невероятным зарядом из чистых кварков, которые заключены в силовые ловушки, те не дают им произвести квантовую запутанность. Но знаете эту теорию? Квант может одновременно находиться в нескольких местах. Так вот эти кванты как бы заморожены. В качестве ракетного топлива используется антиматерия. Серия аннигиляции разгоняет ракету до световых скоростей за минимальный промежуток времени. Такой снаряд на такой скорости сам по себе несёт огромную разрушительную силу, которая усиливается многократно, когда кванты освобождаются и вступают в реакцию с антиматерией, что после этого происходит, я не знаю. Но думаю, будет весьма плачевно для флота, против которого это оружие применено. Без Что происходит при попадании такой ракеты в цель? Огромное выделение энергии на большой площади, после чего лавинаобразно растёт гравитация, затягивая в себя всё, что есть вокруг. Потом схлопывается. Схлопнулась. А куда делась энергия и обломки цели? Считается, что после этого всё аннигилируется. Весь процесс после поражения цели длится сотую долю секунды. Такое оружие применялось мезовторыми в войне со зрианами. Нет, правитель, оно поступило в самом конце войны, а в последней битве правитель запретил участвовать, вы знаете. Да, я видел эти кадры. Сколько таких установок на базе? — обратился он к Бете. Восемь установок на верхней палубе и пять на нижней. Ракеты к ним имеются в количестве семьсот штук. Бис, на оружейном складе есть такие установки? На оружейном складе двадцать одна установка. Вопрос к обеим. Можно такую установку смонтировать на космической крепости? бета молчала, ответила бис. Монтаж установки на крепости возможен, даже не одной, а двух установок, но в случае попадания снаряда в боезапас, они взорвутся, и крепость вместе со всем, что будет рядом, аннигилируется. Отлично. Война всегда риск, но побеждает смелость и отвага. На платформах такое оружие имеется. Да, правитель по 40 единиц с боезапасом. Олег вышел доклад и наполнялся уверенностью в победе. Жизнь становилась веселее. Значит так, две установки смонтировать на крепости: одну в фюзеляже, вторую на корме. Кстати, ракетоуправляемые. Управляемый повелитель с активной постановкой помех и подавлением сканеров. Эти установки привести в боевую готовность в первую очередь. Продолжай в этом. Она перечислила ещё десяток нового оружия, но не такого мощного, Олег очень впечатлял самочью базы, и опечалился, как с такой мощью могли проиграть мезавторы. Симона, что скажешь ты? Лучше посмотрите, командующий. Пошёл видеоряд с занятиями десантных групп. Симона организовала полигон с реальными целями. На полигоне отрабатывались приёмы захвата кораблей, абордаж крейсеров. Что его удивило, Симона создала диверсионную группу. На базе имелись специальные летающие роботы обслуживания внешней обшивки корабля. Она модернизировала их и приспособила для полётов в пространстве на расстояние до миллионов километров. Получалась своего рода авиационная группа. Вооружение, правда, слабоватое, но подставить на корабле мины они вполне могли. Хорошая работа, Симона. Обязательно используем в бою. А где Джон? Командующий базой в центре управления с операторами его смена дежурить. Тут же ответил Абис. Командующий должен командовать, а не дежурить. Без через час в конференц-зале соберу личный состав базы. Слушаюсь, правитель. Ну что, друзья, вы хорошо поработали. Пора сделать рейд, после которого наступит перелом в войне. Мы просто будем громить Зриан. В этом рейде 80 кораблей флота Галактики атакуют центральную планету Рирва в верхней и нижней полусферах. Систему защищают четыре полноценных флота Зриан, но пока они будут идти к планете, их 10 раз обнаружат и подготовятся. «Нельзя дать погибнуть нашему флоту, это последнее, что есть в галактике». «Ты прав, Тор. Я не сказал, по каким направлениям будем наступать мы. Наши флоты нанесут удар по звездной системе к сил. Зря они думают. Два раза в одно место удар наносить не будем, а мы нанесем. Тем самым поступим аллогично. Они не успеют перебросить помощь к системе. Мы начнем наступление чуть раньше, чтобы дезориентировать зриан и оттянуть часть сил на себя». Очень авантюрный план. Но хочу обрадовать. Одна космическая платформа может войти в портал. У нее есть генераторы сопряженного поля. Что ты сказала, Симона? Какая платформа? Первая или вторая? Вторая платформа. Бис. Вторая платформа готова уйти в портал. Правитель, тестируй генераторы. После проверки доложу. Сделай все, чтобы они заработали. Спасибо, Симона, за хорошую новость. Правитель, это не все. Это не все. Первая платформа тоже способна уйти в портал. Комплект генераторов сопряжения на складе базы имеется. Ещё одна хорошая новость. С такой силой мы победим мезавторов и проведём рейды результативно. Всё, пора к личному составу, который нас ждёт. Экипаж уже собрался, увидев Олега, приободрились. Поднявшись на трибуну, он начал говорить без предисловий, передав привет с родины и рассказав о положении дел. Просветил насчёт нового оружия. И потом сказал главное. Скоро врет, но нас мало, кораблей много. Мы пойдём не на кораблях. Люди замерли, ожидая, что скажет командующий, а он делал паузу. Мы пойдём на боевых платформах. Они могут уходить в портал. Их мощь сокрушит зрян, и мы покажем истинную силу нашего флота. Для победы нужно поднапрячься и подготовить к платформы к бою. Оружие, которое стоит на платформах, не имеет аналогов в помощи. Платформы выходят на боевой режим. Я буду командовать с первой боевой платформой, а Тор второй. Послышались бодрые возгласы, даже кто-то аплодировал. Олег мысленно сказал бис. Это тебе аплодируют, ты молодец. Назначение проведено. Тор, командующий второй крепостью, правитель может командовать всем, чем пожелает. Назначения не нужно. Тор, берёшь половину экипажа и летишь на вторую платформу. доводишь её до ума и докладываешь по готовности без обеспечить экипаж второй платформы своим мобильным модулем. Слушаюсь. С роду космической боевой платформой не командовал, ворчал Тор. Ничего, ты справишься, больше некому. Понимаю, вариантов нет, но ну ладно, я пошёл. Удачи, Тор. Будь на связи. Правитель меня удивляет нестандартностью мышления и решений, порой они принимаются спонтанно. Я размышляю над текущей ситуацией, нахожу ее удовлетворительной и динамично развивающейся. Получила информацию о наших союзниках, цивилизации людей. Сделала открытие для себя. Технологически очень слабая цивилизация. Мой мобильный модуль остался с людьми, чтобы помочь в организации производства кораблей. Анализирую ситуацию и прихожу к выводу, что цивилизация людей не сможет противостоять зря нам. Они их уничтожат, если обнаружат. Слишком низкий боевой потенциал и совершенно отсталые технологии. Тем не менее, люди с энтузиазмом вступили в войну со зрианами на стороне мезавторов, не думая о последствиях. Их нельзя назвать безрассудными, скорее очень смелыми воинами. Правитель верно определил реперные точки для того, чтобы переломить ход войны, сделать корабли в порталах невидимыми для зриаан. Он даже решил вести боевые действия на космических платформах с минимумом экипажа. В такой ситуации платформа вступит в бой в полуавтоматическом режиме. Управляющие системы платформы готовы к боевым действиям на 70% от расчётной. Нужно максимально повысить этот коэффициент. Для этого порекомендовать правителю направить мою группу обслуживания для отладки эвристических управляющих систем на платформах. Моя готовность 98%. Теперь я справлюсь сама. Роботокомплекс активирован и отлажен. Заслуга в этом командира центра Натальи Быстровой. Я испытываю ощущение близкой победы в ближайшей операции. Анализ информации с управляющего интеллекта звездолёта под названием Мезавтор дал возможность понять цивилизацию людей и внутреннюю мотивацию поступков. Но непонятно, порой люди действуют алогично и побеждают. Перехожу к текущей обстановке на научной базе. Учёные разместились и приступили к работе. Их методы разительно отличаются от учёных Мезавторов. Мезавторы больше делали, а люди почти всё время общаются. называя это научными спорами, я пытаюсь направить их в нужном научном направлении. Пока не получается, необходимо вмешательство правителя, чтобы оптимально организовать работу на базе. Иначе планы по монтажу установки сорвутся. Правитель прогрессирует, и я понимаю, что скоро поведёт первую боевую платформу в бой. Я боюсь потерять правителя и не знаю, как его обезопасить. Правитель вошёл в виртуальное пространство. Олег привычно осмотрелся в виртуальной рубке, ища взглядом бис Она не заставила себя ждать и появилась в центре рубки. Всё-таки приятно видеть зримый образ. Незримый мужчиме-авторов, глядя на неё, не подумаешь, что это мощнейший интеллект в обозримой части вселенной. Высокая оценка, которую дал мне правитель, несомненно, импонировала, но было что-то ещё, какая-то положительная эмоция от чистого созерцания моего внешнего вида. Пока не могу понять, что это за эмоция. Приветствую тебя, бис Рейд в систему Галактики Млечный Путь прошёл успешно. Установка прошла полётное испытание. Правительство Галактики готовит для вас и платформу экипажа. Требуется много специалистов, соответственно и времени. Я рада твоему возвращению, правитель. Напомню, что ранее правители никогда не покидали Цитадели и вас, не подвергали опасности цивилизацию. Ты считаешь, что я подверг цивилизацию опасности? Напомню, в случае потери связи с тобой, Все базы и платформы уйдут в режим энергосбережения без вариантов. Мы так устроены. На тебе огромная ответственность за будущее цивилизации, и ты обязан заботиться о собственной безопасности. Ты права. Пока так складывается ситуация. На любую ситуацию ты способен повлиять отсюда, из центра управления. Цивилизация людей без помощи мезавторов не сможет вести войну, она слишком слаба. Он увидел трансляцию с мобильного модуля, который находился с Бергом. Увидел глазами Бис и понял, она права. До полноценного подъёма экономики пройдут десятки лет, если не сотни. Слишком серьёзная задача стояла перед цивилизацией, и это с помощью Бис. Получается, что в настоящем цивилизация людей сможет только поставлять человеческий ресурс. Не я это сказала. Ты сам воюешь на технике, созданной завторами. Корабли цивилизации людей даже не рассматриваются. В ближайшей перспективе так и будет. продолжим воевать и поднимать цивилизацию людей на новый уровень. Я чувствую твои мысли. Ты всё равно пойдёшь в бой и снова поставишь цивилизации под угрозу. Личный пример очень важен. Экипажи идут в бой за своими командующими. У людей правители воюют лично. Ты прав, я об этом знаю из вашей истории. Ваши народы постоянно воевали друг с другом, поэтому война у вас в крови. Люди умеют воевать. Обрати внимание на базу Сотос, перевела она разговор. орешив, что для первого раза достаточно, появился внутренний периметр научной базы. Учёные устроились с комфортом. Управляющий интеллект постарался. И вот теперь они проводили всё время в конференц-зале, обсуждая теории и строя предположения. В лабораториях находились только специалисты второго уровня. Прошло меньше суток, пусть освоятся. Учёным нужно немного времени, они так устроены. У нас нет времени. Установка отвечает всем параметрам. Нужно провести испытания на тяжёлом крейсере и запускать производство. Ты права. Запускай производство прототипа и параллельно протестируем установку на крейсере. Нужны операторы. Олег понял, что придётся поговорить с командующим научной базой профессором Рони Салтаваном. Профессор, добрый день. Тот вздрогнул, увидев образовавшуюся голограмму. Командующий, приветствую вас. Вы не поверите, какие здесь чудеса. Мы только прикоснулись к тому, что создали и над чем работали мы за вторы. Просто невероятные научные проекты и технологии. Вот обсуждаем. Это прекрасно, профессор прервал его Олег. Доложите, как идёт работа над установкой скрытного перемещения в кротовой норе. Что нужно для её запуска в производство? Как распределены учёные группы и по каким научным направлениям? Каким разработкам отдаются приоритеты? Вы понимаете, Олег Васильевич, мы только прибыли, отдохнули, И вот принялись за обсуждение плана работ. Нет, не понимаю. Идёт война, поэтому первое срочно выделите операторов для автоматического производственного комплекса. Второе проведите испытание установки на тяжёлом кресле. Если мощности будет недостаточно, доработайте. Распределить учёных по научным направлениям. Доклад завтра в 9:00. Но позвольте, такой объём невозможен. Не позволю. Вновь прервал его с раздражением омолег. Выполнить и доложить. Это приказ. Бис, запрещаю связь научной базы с внешним миром. Только со мной. Исполняю. Олег не ошибся. Он знал психологию людей. Роня стал требовать связи с правительством людей в галактике Млечный Путь, на что получал бесстрастные ответы управляющей системы. Идет война. Связь запрещена. Ее могут засечь зря не и уничтожить базу. Олег прошелся по виртуальной рубке и бросил взгляд в направлении звездной системы к силу. Разведывательные корабли продолжали движение и уже прошли большую часть пути. Времени оставалось все меньше, а работы все больше. Как только зря они проведут разведку, нужно идти в рейд, максимум две недели. Возникала мысль, отложить атаку людей на центральный мир из Риан, провести рейд самому. Но подумав, отказался от этой мысли. Рейд нужен людям, чтобы получить бесценный опыт боевых действий. БИС Рассчитай удар боевых платформ по звёздной системе Ксил и столичной планете Рируа. Рассчитай в таком порядке: выход, удар и уход в портал. Не торопись, от твоих расчётов зависит исход боя. Учти расположенные в системах флоты Зриан, их суммарную ударную мощность и возможность боевого манёвра, помощь которая может подойти и в какое время. Просчитай боевые возможности платформ, рассчитай вероятность исхода боя. учти все составляющие, которые могут повлиять на бой. Приступил к расчётам. Хорошо. В каком состоянии находятся маневровые и маршевые двигатели боевых платформ? Работы по восстановлению и ремонту ведутся круглосуточно. Через 6 суток можно приступать к ходовым испытаниям. Хорошо, время в обрез. Пока Олег занимался организацией рейда в звёздной зоне Мезавторов, командующие Мэй и Нишикори активно тренировались, проводили манёвры максимально приближенные к боевым. Особое внимание уделяли авиации, помня, как мало ей отводится времени для атаки и как много от нее зависит в бою. Тренировали взлет и посадку, отрабатывая все элементы до автоматизма. Адмирал находился в рубке крепости. По совету Рогова решил сделать ее флагманом. Живучесть этого монстра впечатляла. До начала операции оставалось совсем немного времени. Роман с Келли перерос в страстную любовь. Адмирал даже не предполагал, что способен на такое чувство, оказалось способен. Келли командовала навигационным блоком на крепости. Он её постоянно видел, и это придавало ему сил. Иногда ловил на себе влюблённые глаза Келли. Но роман романом, а война войной. Он ещё раз проверил работу всех систем. Нейросенсорная связь с управляющим интеллектом крепости надёжная и устойчивая. Осталось определиться с боевым построением в звёздной системе Рир. Рогов рекомендовал копье, но это построение оптимально для их кадры, а когда в бой вступает 40 кораблей, совсем другой расклад. Нужен манёвр для атаки и ухода в портал. Адмирал ещё и ещё раз прокручивал бой Олега и приходил к выводу, что копье не оптимальное построение. Его размышления нарушил вызов командующей Мэй. Он её недолюбливал, но не давал эмоциям возобладать над разумом. Всё-таки она жена Рогова, а он, ко взгля, в жона не возьмёт. Играло роль и то, что она женщина, а командование флотом, по мнению адмирала, не женское дело. На связи Нишикори. Адмирал, мы с вами отработали все маневры, слетанность почти абсолютная, а уверенности в победе нет. У вас нет такого же чувства? Чувствам в нашем деле не место, только трезвый расчет и правильное, тактически выверенное построение боя. У нас не стоит задача победить Зриан, главное нанести максимальный урон. сохранить свои корабли и уйти к точке сбора. Пожалуй, вы правы. Бой расставит всё по своим местам. В бою станет видно, кто умеет воевать, а кто нет. Бой покажет, на что мы способны. Согласен. Я работаю над боевым построением флота. Вы определились, какое построение принять в системе Зриан? Командующий Рогов рекомендовал построение Копьё как оптимальное. Я знаю, и вот просматриваю видео его боя, но прихожу к выводу, Что такое построение оптимально для эскадры? А у нас флот. Такое построение не подойдёт. Майя молчала, прогоняя варианты на аналитическом анализаторе. Майя молчала, прогоняя варианты на аналитическом анализаторе. Наконец ответила. Пожалуй, вы правы. А что если применить построение щит? Теперь замолчал Нишикори, прокручивая предложенный вариант. Такое построение несомненно лучше, даёт больше сектор обстрела. Одно слабое место тыл. Корабли Зриан могут беспрепятственно зайти с тыла. В таком случае можно образовать щит для отражения атак с тыла. Интересная идея, может сработать. Жаль, нельзя отрабатывать в прыжковом режиме. Они ещё пообсуждали и решили провести манёвры, образовав пространственное построение. Получилось совсем неплохо. Посовещавшись после манёвров, решили оставить выбранное построение как основное. Берг получил доклады от командующих о готовности к рейду. Он переживал за его результаты. Если не получится, то можно сильно поплатиться. Зря они вычислят место старта. Этот пункт более всего волновал Берга, и он задал вопрос адмиралу. Риск, конечно, есть, но мы постараемся запутать сканирующие системы, сделав несколько прыжков малой дальности, а основной прыжок совершим, будучи далеко за нашей галактикой. Есть ко мне вопросы? Нет, вопросов нет. Все корабли укомплектованы экипажами. Скоро старт. Удачи вам, командующие. За правое дело летите бица. Цивилизация ждёт от вас только победы. Олег находился в виртуальном пространстве базы. Разведка Зриан подошла вплотную и должна вот-вот выйти в обычное пространство. Кораблей немного, но кто знает, как пойдёт дело. Космическая крепость, платформы и база приведены в боевую готовность на всякий случай. Управляющие системы вошли в боевой режим. А вот и гости. Корабли «Зриан» выходили один за другим. Бис. От сей автоматические зонды. На карте осталось два пилотируемых корабля крейсерского класса. Зонды сканировали виртуальный флот, который оставил Олег, а потом направились прямо на него, проходя сквозь корабли. Некоторое время курсировали таким образом, а потом подстрелили несколько имитаторов. Фантомы кораблей погасли. После этого активизировали свои действия, уничтожая фантомы. Наконец остались только корабли, начёнённые взрывчаткой. Зряняо увлеклись и решили дать бой этим кораблям. Пошли в атаку на пустышки. Те вяло отстреливались, имитируя оборону. Вот взорвался один корабль, потом второй, а третий зацепил взрывом корабль зрян. Да так удачно, что как ножом срезал тому двигатели, и он, кувыркаясь, устремился в космос. Второй корабль не бросил товарища а сумел снять пилота, после чего благополучно ушел в портал, взяв курс на звездную систему КСИЛ. «Бис, какие сканеры использовали зрианские разведчики?» «Сканеры с обычным излучением, ничего нового». «Проверь еще раз. У меня такое чувство, что, выйдя из портала, они знали, что встретят имитаторы кораблей». «Как можно довертеть чувству или предчувствию?» анализировала Бис. «Константы, которые ни на чем не основаны». А у меня точные измерительные комплексы. И забуксовало. Один из таких комплексов четко фиксировал применение масс-детектора. Правитель. Зафиксировано применение масс-детектора. Ранее такие приборы зря нами не применялись. Противник прогрессирует и учится на своих ошибках. Масс-детектор позволяет определить, что перед ним. Корабль или имитатор. БИС целую секунду анализировала произошедшее. Правитель, не обладая никакими приборами, основываясь только на чувстве, безошибочно определил использование зрианами нового типа сканеров. Его авторитет взлетел до небес в эвристическом сознании БИС. И при случае она решила поподробнее узнать про чувства. Олег скомандовал отбой боевой тревоги. Наступала пора действовать. Платформы отремонтированы, и на них установлены генераторы сопряжения. Самое время провести пробный прыжок и проверить двигатели. «Бис, я на первую боевую платформу. Начнем ходовые испытания». Потом связался с командующим авиации Светловым. «На связи», — сразу ответил тот, словно ждал. «Скоро уходим в рейд на платформах. Подготовься к передислокации авиации на боевые платформы. Подели истребители поровну на каждую платформу. Тебе предоставляется выбор. Летишь со мной или с Тором?» «Я уже выбрал. Лечу с вами». «Хорошо. Тогда готовься к переброске истребителей». Дрон Вринка работал не покладая рук. Он нашёл себя в должности командующего центральной базы, научился общаться с Бис и работал с удовольствием, выводя базу на рабочий режим. Ему уже не требовался такой огромный экипаж. Активировались автоматические процессы, и он безболезненно отпустил на боевые платформы большую часть людей, оставив минимальное количество операторов. На связь вышел командующий? Или нет? Здесь только правитель, безраздельный авторитет для всех систем. «На связи, правитель». «Что так, правитель?» «Так ведь работаю командующим базы, нужно принимать существующую у мизавторов субординацию, понятную управляющим системам». «Логично, учту». «Спасибо за отличную работу. Я вот о чем хотел попросить. Пока буду в рейде. Проконтролируй научную базу СОТОС. Там руководит профессор Ронис Лтован. Хороший ученый, но не кудышный руководитель. С твоей стороны четкая постановка задачи и ежедневные отчеты о выполнении». По-другому никак. И заменить я его не могу. Каждый человек на счету. Главное, установки маскирующего поля в наре. Производственный комплекс запущен, и первые установки уже монтируются на звездолётах. Ведётся доработка для установки на крейсерах, крепостях и платформах. Я понял, проконтролирую. Только дай соответствующую команду бис. Конечно. И ещё. Всякое может произойти, поэтому будь в полной боевой готовности отразить любую атаку. У тебя для этого есть все возможности. Приказ понял, выполняю. Вам удачи в рейде и скорейшего возвращения. Спасибо, Джон, постараемся. Олег вышел из виртуального пространства, прошёлся по своему шикарному отсеку. Всему приходит конец. Сможет ли он сюда вернуться неизвестно. В связи с этим тревожила одна мысль: если что-то с ним случится, кто возглавит боевые действия и как отнесётся Бис к такому повороту дела? Хотя Бисс его предупредила, произойдёт свёртывание всех комплексов, и все базы вернутся в прежнее состояние. Выхода не было. Хотя нет, один был командовать, а не воевать самому. Умом он это понимал, но принять не мог. В нём всё ещё жил капитан и охотник за головами. Он всё ещё мечтал работать на себя. Но мечта так и осталась мечтой. На себя работать не получилось. Подумав, решил: это последний рейд. А потом только руководство операциями. Переоделся в лётный комбинезон, окинул взглядом отсек и пошёл в транспортный ангар, где его ждал корабль и, конечно, бета, которая будет командовать боевым центром первой платформы. Прежде чем уйти, позвал бис. Я здесь правитель. Следи за всем, разворачивай мощности на всех базах. Я на связи. Приказ понят и принят к исполнению. Какой модуль полетит со мной? Для надёжности я полетел бы сама, но это невозможно, поэтому с вами полетит мой самый продвинутый модуль. И где он? Рядом радужно переливаясь, появился модуль и доложил: "Я здесь в режиме невидимости, полностью готов к работе". Отлично, оставайся в режиме невидимости. Общаемся мнемонически. Принято. И сейчас из поля зрения. В Ангаре уже ждал готовый к валюту корвет. Он не стал брать крепости большой корабль, на платформе имеется корабль использовать, которые придётся в крайнем случае. В рубке уже ждала Бета. Ну что, поехали? Поехали, командующий. Не страшно? Страшно, конечно, но вариантов всё равно нет. Ты уверена, что хочешь лететь со мной, а не с Тором? Уверена. Он сильный, справится, а за вами надо приглядывать. Ну, спасибо, утешила. Олег вывел корвет из транспортного ангара базы и взял курс на первую платформу. Платформа даже внешне выглядела гораздо лучше, как будто сбросила с себя наслоения, накопившиеся много лет. Просматривались пусковые установки, батареи, торпедные апреты и миттеры боевого щита расположились правильными рядами. Осмотрев внешнюю палубу, решил проверить нижнюю. Тоже порядок. Поймал транспортный луч и завёл корвет в транспортный ангар. Поступил доклад ВИС о том, что разведывательный корабль Зриан выходил в обычное пространство и быстро ушёл в портал. Понятно. Послал сообщение своему командованию, что в системе никого нет. Теперь на этот участок они перестанут обращать внимание. По наблюдай за передвижениями флотов Зриан. Олег не без оснований полагал, что зриане начнут масштабную перестановку сил, прикрывая центральные и промышленные миры. Вот только времени у них мало. На базе его приветствовали члены экипажа. Все знали своего командующего. В бой идёт первым, от трудности не прячется. об экипаже заботится, за это и уважали. В центре управления находилась, как и положено, рабочая смена. Центральный пульт не занят. К нему и направился Олег. Активировал, вошёл в управляющую систему платформы и палубу за палубой осмотрел. Внешне всё в порядке. Приступаем к тестированию силовой установки и маршевых двигателей. Пошла колонка с информацией. Тестирование прошло без сбоев. Маршевые двигатели к старту готовы. Потом протестировали маневровые двигатели, все секции поочерёдно. В бою от этих двигателей зависит жизнь экипажа. Вовремя провести манёвр можно только с исправными маневровыми секциями. Закончив с двигателями, занялся генераторами сопряжения с подпространством. Мощность нужна запредельная, поэтому для генераторов отводилась целая палуба. От их работы платформа дрожала как в лихорадке. Что делать? Придётся потерпеть. Выйдут на рабочий режим, будет проще. Осталось самое главное. Провести полетные испытания. И Олег отдал команду. Приготовиться к полетным испытаниям. Маневровые двигатели выводим на рабочий режим. Запитать основной силовой контур маршевых двигателей. Навигатору проложить курс к планете Катон. Курс проложен, правитель. Олег отметил этот доклад. Люди знали, как к нему обращаться. Заслуга БИС. Маневровые двигатели активированы. Доложил главный механик. Попеременно задействуем маневровые двигатели, проверяем их работу. Платформу резко повело в одну сторону, потом в другую. Отрабатывали секции маневровых двигателей. Ощущение, как на звездолёте, а вот платформа вздыбилась. Работали маневровые двигатели на фюзеляже, потом на корме. Поковыркавшись и опробовав все секции, пришли к выводу: в целом система работает, но 30% маневровых секций требовали замены. Чем тут же и занялись ремонтные роботы. Благо в наличии такие секции имелись. Может ли платформа с такими повреждениями выполнить боевой разворот на скорости? Управляющая система уверенно дала ответ. Может, потеря 30% маневровых секций не критична. Назови критичную величину. Потеря 80% маневровых секций. Но ну и в таких условиях платформа может вести бой. Живучесть платформы очень высокая. Пилотам Ложимся на боевой курс к планете Катон. Приготовиться задействовать маршевые двигатели на малой тяге. Правитель, платформа легла на боевой курс. Задействовать маршевые двигатели на малой тяге. Платформу заметно тряхнуло. На корме по всей её немалой площади затеплилось свечение, разгораясь, становилось всё ярче, пока в пространство не выстрелил поток невидимых частиц, придавая ускорение платформе. Так, как будто проснувшись после многовекового сна, Величественно тронулась, набирая скорость. Никакого многокилометрового факела от работы маршевых двигателей не было. Они работали совсем на других принципах. Только в соплах свечение разгорелось как на звезде. В принципе, так и было. Температура плазмы достигала звёздных показателей. Ходовая Рубака доложить о работе силовой установки и маршевых двигателей. Работа силовой установки и маршевых двигателей в пределах нормы. Температура дюз стабильная. Повреждения не замечено. Экипажу приготовиться к ускорению, увеличить мощность маршевых двигателей до средних значений. Платформа плавно набирала скорость, без рывков. Какие рывки при такой массе? А впереди ждало торможение. Все механизмы платформы работали как часы. Средняя скорость позволяла протестировать многие системы, но не все. Олегу пришла в голову мысль, и он тут же задал вопрос. Без боевая платформа использовалась в боевых условиях? Нет, правитель построена в конце войны и только прошла ходовые испытания. Получается, этот полёт второй в её истории. Платформа шла средним ходом несколько часов. Настала пора попробовать её максимальные ходовые качества. Олег ещё раз запросил данные о работе всех систем и состоянии маршевого двигателя. Появились мелкие поломки, которые тут же устранялись, но основные узлы работали стабильно. Дюзы держали колоссальную температуру Внимание экипажу! Приступаем к проверке работы платформы на максимальной скорости. И вновь плавное ускорение на протяжении нескольких часов. Никаких рывков. Наконец поступил доклад. Правитель. Платформа достигла крейсерской скорости. Все системы работают нормально. Платформа после такого времени без действия показывала хорошие ходовые качества. Пора попробовать уйти в кротовую нору. Бис. В прошлом платформа уходила в портал. Нет, правитель. Эта функция не проверялась. Пора исправить эту недоработку. Генераторному отсеку наведенного поля. Вывести установки сопряжения на рабочий режим и приготовиться к прыжку. Генераторный отсек готов к прыжку. Бис. Энергетический импульс по курсу корабля. В норе находимся час. Выполняю. Перед платформой вспыхнул толстый энергетический жгут и унесся в пространство. Олег ждал с замиранием сердца, но ничего не произошло. В чём дело? Бис анализирую. Портал не открылся. Полагаю, нужно увеличить мощность луча и попробовать ещё раз. Пробую. И вновь Бис сформировала энергетический луч, инициирующий открытие портала. Теперь он походил на огромную шаровую молнию и забрал лавину энергии. Портал замерцал и открылся, такой огромный, что жуть брала. Энергия упала. Силовая установка просела. Слишком много её ушло на открытие портала. Генераторы сопряжённого поля сбавили обороты. Портал рядом, остановиться нельзя. Время сжалось в наносекунды. Люди не могли работать на таких временных величинах. Модуль Бис перехватил управление и резко увеличил мощность силовой установки. Генераторы заработали с полной нагрузкой. Теперь угрожала другая крайность. Силовая установка могла сгореть от перегрузки. А платформа, в это время окутанная призрачным сиянием, наполовину вошла в портал. БИС уменьшила мощность силовой установки, и генераторы наведенного поля вошли в норму. Платформа вошла в портал, и БИС тут же занялась диагностикой управляющей системы платформы. Оказалось, что сгорели несколько эвристических цепей от перегрузки, и если бы не БИС, то последствия были бы фатальными. Правитель, я продублировала управляющую систему платформы, Часть цепи вышла из строя. Я заменила их собой. Мы можем продолжать испытания. Испытания нужно провести в полном объёме. Теперь понятно, какая напряжённость луча нужна. Важно правильно манипулировать подачей энергии на все узлы. Продолжаем испытания. По окончании проведём доработку всех систем. Час прошёл как секунда. Олег и вся команда наблюдала, как величественное и мощное энергетическое нечто постреливало разрядами. Но ничего фатального не происходило. Платформу на ранне видела за полями сопряжения. Пришла пора выходить в обычное пространство. Экипажу до выхода в обычное пространство 30 секунд приготовиться. Бисс сформировала инициирующий луч. С учётом имеющегося опыта манипулируя силовой установкой, луч-шар ушёл по курсу. Портал открылся с первого раза и держался устойчиво, пока платформа полностью не вышла в обычное пространство. Скорость платформы крейсерская, как раз такая, с которой мы будем атаковать Зриан. Нужно испытать оружие. Боевая тревога. Захватить цели и уничтожить. Цели астероиды и метеориты. Наступил аппарат работать боевому центру под управлением Бэты. Операторы захватили максимальное количество целей одновременно, и платформа сделала залп, расцветая вспышками лазерных батарей, пуском ракет и торпед. Зрелище красивое, но смертельно опасное. Попадания сопровождались беззвучными взрывами, разнося камни. Правда, с разNaNными временными интервалами, зависело от типа снаряда и расстояния. Командующий, боевой центр поразил 302 цели. Сбоев в работе боевых систем не произошло. Спасибо, Бэта. Это максимальное количество целей, которые могут захватить боевые системы крепости. Нет, мы поразили только видимые цели. Максимальное число, которое может захватить боевая система одновременно 700. Не считая батарей ближнего боя. Впечатляет, какова боевая скорострельность систем от 2 до 15 секунд. 2 секунды в бою без наваремени. Нас 100 раз подбьют. Правитель, боевые системы с разделением целей могут вести огонь беспрерывно. Вот этот режим подходит. Всё оружие прошло испытание. Нет, остались гравитационные и кварковые установки. Надо их испытать. Бета, подбери соответствующие цели с учётом тактико-технических характеристик оружия. Минут через 10 она вывела цели: довольно крупный астероид и планетоид. Предлагаю по астероиду ударить гравитационным орудием, а по планетоиду квартовой установкой. Не возражаю. Дистанция до огневого контакта миллион километров. Произвожу энергетическую накачку гравитационного орудия. Миллион километров в космосе это почти рядом. Дистанция огневого контакта с целью равняется 300 км, чем ближе, тем удар сильнее. Платформа вышла на дистанцию огневого контакта. Произвожу выстрел. Ничего не произошло. Никакого толчка, никакой вспышки, разве что энергетическая установка слегка понизила напряжённость, но быстро восстановилась. Через несколько секунд астероид взорвался, превратившись в пыль. Впечатляет, молодец. И это на предельной дистанции огневого контакта. Давай вторую цель уничтожим кварковой установкой. Цель захвачена. Огонь. скомандовала она оператору. Теперь картина другая. Снаряд, заключённый в мощные поля, разгонялся специальными магнитными ускорителями до световой скорости. Цель поражена. Растерянно доложил Абета, но ничего не происходило. Планетой по-прежнему отображался на сканерах. Возможно, от времени снаряда пришли в негодность, предположил Олег. Бета ответить не успела. Планетой неожиданно увеличился в размерах, а потом и вовсе исчез. Экипаж молчал. Увиденное потрясало. Невиданная мощь, легко можно уничтожить планету всего двумя выстрелами. "Правитель, по курсу планета Катон", доложил навигатор. "Сбрасываем скорость, облетаем планету и ложимся на обратный курс". Платформа устроена таким образом, что тормозные двигатели, установленные в носовой части, давали достаточный импульс для торможения. Бис, проверь работу тормозных двигателей на всех режимах. И на режиме экстренного торможения? На всех режимах. Бис, а чем отличается режим экстренного торможения? В боевой обстановке может быть как экстренное ускорение, так и экстренное торможение. Нужно задействовать гравитационные генераторы, иначе перегрузка погубит людей. Отлично, еще одна система. Давай задействуй. А по громкой связи предупредил экипаж, что платформа приступает к торможению и необходимо активировать индивидуальные страховочные системы. Торможение началось мягко. Через некоторое время сила тяжести увеличилась, завыли гравитационные генераторы. Сила тяжести пропала, платформа приступила к экстренному торможению. Испытание не для слабонервных. Перегрузку в 100 G снимали гравитационные генераторы, но силовой каркас платформы слегка поскрипывал. Торможение длилось 2 часа. Для такой махины это сущий пустяк. Правитель, платформа осуществила экстренное торможение и движется с внутрисистемной скоростью. Доложить о состоянии экипажа и платформы. Экипаж в порядке, все системы платформы в норме. Есть небольшие неполадки, но не критичные. Ремонтные роботы справятся. Без предел прочности платформы при максимальном торможении и маршевыми двигателями. 200G. Далее платформа начнёт разрушаться. Навигатор, ложимся на обратный курс. Как только ляжем, доложить. Олег просматривал данные в режиме онлайн. Он вдруг почувствовал платформу как продолжение себя, как будто он и есть боевая платформа. Никакого дискомфорта. Двигатели, ноги, сердце, силовая установка, руки, сканеры и боевые комплексы. И сейчас он стал управляющей системой, головой и мозгами, только значительно расширенными. Захотелось полетать. Все механизмы слушались его мысленных команд. По громкой связи прошла информация. Говорит правитель Ругов Олег Васильевич. Беру полное управление платформой на себя. Команда Шарашина уставилась на приборы. Экипажу разрешается полюбоваться космическими красотами. Олега захватила эйфория от небывалой мощи и огромных возможностей. Он видел и контролировал всё на платформе, отработал маневровыми секциями которые ассоциировались с крыльями, условно, конечно, описал красивую дугу вокруг планеты Катон и сам лёг на курс. Экипажу закрепиться, приготовиться к ускорению и входу в портал. Пора проверить, как экстренно ускоряется платформа. Он чувствовал её силовой каркас как своё тело. Увеличил подачу энергии на маршевые двигатели и стал выводить генераторы сопряжения на рабочий режим, чтобы по достижению крейсерской скорости уйти в портал. Платформа плавно набирала скорость. Олег решил, что пора подать максимальную нагрузку на двигатели и активировал антиперегрузочные гравитационные генераторы. Скорость стала расти лавинообразно. Огромная платформа разгонялась быстрее, чем можно от нее ожидать. Перегрузка в 150G немного вдавила в кресло. Силовой каркас держался, но запас прочности еще имелся немалый. А вот и крейсерская скорость. Олег отключил маршевые двигатели и... Задействовал энергетический импульс для открытия портала, подкорректировал импульс, увеличив мощность, и портал сразу открылся. Стабильно держался, пока крепость входила в нару, потом схлопнулся. До базы полтора часа, но он решил выйти через час и поманеврировать на всех режимах, чтобы ещё лучше почувствовать платформу в полёте. Экипажу приготовиться к выходу. Активировал портал, без проблем покинул нару. произвёл торможение и начал маневрировать на средней скорости, но на максимуме прочности. Вот тут уже потребовались навыки пилотирования и манипулирования маневровыми секциями, основными двигателями и тормозными. Совершая невероятные пируэты, которые от такой махины никто не ожидал, Олег чувствовал себя птицей. Он мог легко дотянуться до любой звезды и повергнуть любого врага. Чувство всесилия затапливало разум. Так, стоп. с командовал он сам себе. Я могу в одиночку управлять платформой. Отлично, но и экипаж должен уметь это делать. Правитель, ты не только можешь управлять платформой, но и цивилизацией. Только что ты почувствовал себя настоящим правителем, но это только начало. Ты делал всё сам. Я не вмешивалась и не корректировала твои действия. Это невероятное ощущение. Потом задействовал громкую связь, поздравил экипаж с ходовыми испытаниями, закончившимися удачно. Экипажу. Передаю управление оператором. До точки дрейфа провести серию манёвров. По прибытии приступить к устранению возникших неполадок.